Евгений Петров «Доровитая девушка» «Сколько их? Куда их гонят?» Александр Сергеевич Пушкин Часто глядя на студента Хведорова мерцающим взглядом, кусечка Крант говорила «Знаете, Хведоров, я решила посвятить кино всю, всю жизнь». «И напрасно». Угрюмо отвечал студент. Всю жизнь это очень много. Посвятите ему лет 10-15, а больше не посвящайте. Нет, вы все шутите. А я серьезно? Я создана для экрана. Не правда ли у меня фотогеничное лицо? Фотогеничное это оно фотогеничное, только что от него толку, раз на нем бороды нет? Какой бороды? Обыкновенные из волос? Теперь я слышал фотогеничные лица без бороды не в ходу. Кусечка Крент морщила малообещающий лобик и задумывалась. Потом облегченно вздыхала. «Так то у мужчин, а я женщина». «У женщин тоже, я знаю. Мне один король режиссеров говорил, ей-богу». «Нет, вы все шутите, а я серьезно. Вы, Хвёдоров, не любите кино, это ужасно». «Не люблю, Кусечка, уж такой я человек бесчувственный. Горбатого, как говорится, могила исправит». «Как это исправить Горбатого? Разве горпу Горбатого можно исправить?» Студент Хвёдоров пристально смотрел на кусечку Крент, ее глаза честно и доверчиво смотрели в студентовы, лживые и хитрые. «Видите ли, этот способ лечения горбатых граждан ведет свое начало с XI века. Делается это очень просто — роют яму, потом сажают в нее горбатого человека и засыпают землей. Через две недели яму разрывают и вынимают оттуда пациента. И что же? Горбаев помине нет? Вы шутите? Серьезно? Когда Кусечка окончила киностудию, ее жизнь резко изменилась. Кусечка вставала в 6 часов утра и отправлялась на кинофабрику. Возвращалась поздно вечером усталая, голодная, но торжествующая. Ну, как ваши дела? спрашивал Хведоров вежливо. Снимаетесь все? «Еще как?» «Небось, от этих Сатурнов глаза болят». «Каких Сатурнов? Вы с ума сошли, от Юпитеров!» «Нет, не болят, привыкла». «Ну, а как там на фабрике, хорошо?» «Ого! Кадры большие?» «Ничего себе, спасибо». «Диафрагма не побаливает?» «Вы с ума сошли? Вы знаете, что такое диафрагма?» «Не знаю». «То-то? Раз не знаете, не говорите». «Я ничего такого не говорил, ведь я, собственно говоря, не питаю против диафрагмы никакой вражды. Кто-то. А режиссер хороший? Ничего себе, крепкий режиссер. Вероятно, страдает от наплыва. От него нельзя страдать. Наплыв — это киноприем. Но это смотря какой наплыв. Если наплыв киноартистов, то от него даже запрещенные приемы бокса не помогут». Перл студента в остроуме пропал зря. Кусечка задумчиво смотрела на потолок и морщила лобик, видно о чем-то мучительно думала. Скажите, спросила она нерешительно, как добывается стекло? Оно ископаемое? Это смотря по тому, какое стекло. Бутылочное, например, добывается из глубины моря, водочные рюмки тоже ископаемые. А электрические лампочки растут? Твердо сказал студент. На деревьях. Серьезно? «Ей-богу, есть такие деревья в Америке возле Голливуда. Их так и называют электрические скаты. А почему, вы спросили?» «Так я на фабрике нечаянно разбила лампочку во время съемки». Съемка картины подходила к концу. Приближался день, который должен был принести Кусичке кран, славу и доллары. Кусечка стала нервничать. «Скажите, Кусечка, осмелился как-то спросить студент. «Вы снимаетесь в комедии или драме?» «Ведь вам, кажется, известно», — сухо ответила она, «что у меня комедийное дарование. Значит, в комедии». «Угу. А как называется картина?» «Глупый вопрос. Всему миру известно, что картина называется «Приключения портного Фитюлькина» по сценарию Афамова, Михаила Гнидова и Константина Бруцкуса. А вы... Отстаньте!» В последние дни перед премьерой портного Фитюлькина кусечка нервничала. Студент заметил, что веки ее покраснели, и она часто сморкалась. Бодритесь, сказал он ей, — «Дантон, всходя на эшафот восемнадцатого бумеранга, встретил смерть бодро». «Так кто, Дантес», — сказала она упавшим голосом, — «а я девушка». «Я в этом никогда не сомневался», — ответил студент галантно. В кинотеатр пришли за час до начала сеанса, а знаете, заметил студент Хвёдоров вскользь, вашей фамилии почему-то нет на афише. И мясо хлодобоево есть, и глупского, и даже какой-то Сидоровый, а вашей нет. Интриги. Скажите, какая наглость, посочувствовал Хведоров. От них все останется, злобно сказала Кусечка. Однако идемте в зал, сейчас начнется. Потух свет, и на экране добросовестно завертелся портной Фитюлькин. Он шел рясу к какому-то явно антирелигиозному попу, разнообразие это привычное его профессии и занятие, ухаживаниями за дочкой ответственного товарища. На полотне было все, и приближающийся поезд, и рельсы, и бешено вертящиеся колеса, и заводские трубы, и красивый деревенский пейзаж, и попадья в анфасы в профиль, и голый портной Фитюлькин на пляже в Крыму и Кавказский хребет не было только одной кусечки Крант. Не было ее ни в первой, ни во второй, ни в третьей части, как равно не было ее в четвертой, пятой и шестой. Один только раз, когда на экране мелькнули чьи-то взятые крупным планом ноги, кусечка ущипнула студента за локоть. Но продолжалось это одно мгновение. Так как частей было всего шесть, студент Хвёдоров и кусечка Крант пошли домой. «Ну-с, дорогая моя», — сказал студент, — «Что вы можете сказать по поводу этой картинки?» Кусечка молчала. «Почему же вы молчите? Что касается меня, то я в восторге. Ваше лицо, освещенное яркими Юпитерами, показалось мне весьма фотогеничным. Вы играли с большим мастерством. Очевидно, занятия в студии сослужили вам немалую службу. Диафрагма вам, несомненно, благоприятствовала, несмотря на несколько резкий наплыв и интриги негодяй-режиссера. Сегодня вечером я положительно полюбил кино. Кстати, лампочки на деревьях не растут, а выдуваются из стекла, которое отнюдь не добывается, а изготавливается из песка и прочей дряни. — Не ревите. Стыдно реветь в семнадцать лет, и потом эти драмы вам не к лицу? У вас, если не ошибаюсь, дарование комедийное? — Я больше не буду, — прошептала кусечка Крант. То — То-то, — сказал студент Хведоров, смягчившись. — А теперь идите домой и положите на голову холодный компресс. Завтра я вам принесу географию и обществоведение. Если вы посвятите им всю-всю жизнь, из вас еще может выйти толк.